глава 21 погоня нет ребята гриф качал головой и невесело улыбился я на это не подписывался с гейгерма у меня был четкий уговор привести вас к вертолету и вывести за кордон все да все правильно чуть ли не стонал шеф только то зачем мы пришли ради чего вообще все это дело затевалось, ушло с кем-то другим понимаешь результат не достигнут Как ты поведешь нас к кордону, когда мы туда не идем? Значит, сделка не выполнена. Понимаешь? Единственное, что удерживало сталкера от рукоприкладства, так это присутствие Мамая. Тот стоял рядом, как и положено телохранителю, был готов вклиниться в разговор в любой момент. «Ты же сучий потрох!» Гриф мстительно сузил глаза. «Говорил, что знаем о вертолете только мы. Как получилось, что его забрали?» Причем так быстренько забрали. Быстрее тебя, просвещенного, а? Да... Шеф не знал, что ответить. Я откуда знаю? Может, утечка какая? Может, вертолетчик сболтнул своим? Крейсер тебе в бухту! Выкатил сталкер глаза на шефа. Утечка, муля! Мозги ты нам пудришь, темнило хренов. Давай, вываливай все, что знаешь. Шеф, поджав губы, таращился на сталкера и молчал. Ну! И терпелось грифу. — В общем, так, — заговорил шеф штабным тоном. — Сказать больше того, что сказал, я не могу. Надо идти и забирать кейс. — Иди ты к черту! — выдал Гриф, кривяв ухмылкий рот. — Хотите? Догоняйте и отбивайте свой грёбаный сундук. — За те бабки, что были обещаны за провести я воевать не собираюсь. Ищи лоха в другом колхозе. — Вот это ты лучше пойми! — сталкер тряс пальцем перед лицом шефа, чем немало нервировал Мамая. — Здесь вас подожду. — Забирайте свой барахлишка и подгребайте. А я уже вас выведу, будь уверен. С минуту они мерились взглядами. Шеф оказался не так соплив, как выглядел в начале В его глазах читались злость и упрямство. — Ладно, — все же он сдался. — Сколько ты хочешь добавки? — Три куска зелеными, — выпалил сталкер. У шефа отвалилась челюсть. Левый глаз задергался. — А не маловато будет? — произнес он язвительно. В самый раз. На пределе наглости парировал сталкер, выпячивая челюсть. Хорошо, после недолгого раздумья согласился шеф. 3 так 3. Ты это Гейгерот пиши, закреплял успех Гриф. Прямо сейчас, ткнул пальцем на землю, ставя жирную точку в разговоре. Потом отпишет, послышался сип Мамая. Надо догонять спецов и забирать кейс. Гриф повернулся к нему. Куда догонять? Ночь на носу. И вообще, с чего вы взяли, что кейс был на борту? — Вот и узнаем, когда догоним. Они не подозревают о нас, поэтому не будут спешить и заночуют, — сипел воинстал. — С ПНВД и ночными прицелами пощелкаем, как в тире. Гриф с минуту молчал, жевал губы и размышлял. Потом сказал. — С этим не догоним, — кивнул на шефа. Шеф насупился, из-под лоби смотрел на сталкеров и молчал. — Он здесь останется, — ответил Мамэ. «Я не хочу!» — было запротестовал шеф, но воинстал пресек поползновение. «Здесь подождешь! Ничего с тобой не случится! Нам ты будешь только мешать!» После спешной, но основательной подготовки, сталкеры были готовы догонять. Шмотники оставили сторожить шефу, который наотрез отказался залазить в вертолет, а дожидаться решил на топливном баке, куда ему помог забраться Мамай. Браунинг с двумя обоймами был ему надеждой и защитой. Хотя мертвецы и служили приманкой для разного вида мутантов, до сих пор оставались целыми, что наталкивало на мысль о необитаемости леса в этом районе. Теперь первым шел Мамай в тактическом шлеме со встроенным прибором ночного видения. За ним в нескольких метрах гриф с монокуляром. Скоро в наступившей темноте они потеряли след и теперь выдерживали только направление. Неизвестный отряд из четырех бойцов двигался строго на запад. Капитальных массовых повалов, которые встречались с сталкером в начале путешествия, здесь не попадалось. Редкие полузгнившие стволы, преграждающие путь, почти не задерживали. Обнадеживающим посланием время от времени попадались сломанные веточки, содранный лишайник на корне или царапины на стволе. Примерно в двух километрах от вертолета обнаружилось место привала. Обертки, окурки говорили об этом красноречиво. Также это свидетельствовало и о том, что те, кто забрал кейс, уверены в своей исключительности на информацию. Шли смело, без оглядки. Еще через два километра сталкеры увидели впереди огонь. Они бесшумно приблизились, остановились на безопасном расстоянии. Два бойца у костра в одинаковой форме, в солидной экипировке, с автоматами «Гром», были идентифицированы грифом как «армейский спецназ». Один ел из банки, подцепляя содержимое ножом, другой курил. Еще двое лежали поблизости на спальниках и, судя по неподвижным позам, смотрели сны. Кейс, размерами напоминающий большой чемодан с закругленными краями, стоял прислоненный к стволу поваленного дерева и был обмотан то ли веревками, то ли ремнями. Удостоверившись, что пришли по адресу, Мамай выставленным пальцем, словно шилом, ткнул в сторону костра чем и определил судьбу спецов. Гриф бесшумно обошел лагерь, так, чтобы между ним и Мамаем образовался угол примерно в 90 градусов и стал ждать сигнала. Тот спецназовец, что курил, задавил берцем окурок, поднялся и отошел от костра, остановился возле дерева. За раскатистыми выстрелами из АКМ последовали хлопки из винтореза. Раненый в шею и голову боец у дерева рухнул замертво. Тот, что сидел на поваленном бревне, Выронил консервы, опрокинулся навзничь и вяло ворочался. Его автомат остался прислоненным к гнилому стволу, и он не пытался им воспользоваться. Послышался хлопок, за ним второй. Через несколько секунд прогремел взрыв. Во все стороны полетели ошметки земли, щепа, сухая листва, клоки травы. Дым застилал место сражения. Вторая граната попала крайне удачно. разорвалась под боком у проснувшегося и пытавшегося подняться спецназовца. Последний, четвертый, успел откатиться и пустить несколько очередей в сторону Мамая. Его сталкеры расстреляли прицельно и быстро. Они вернулись за полночь. Мамай с тяжеленным кейсом на закорках, а гриф с громом С-14, запасными магазинами, гранатами к подствольнику, со сферой М-12, шмотником, набитым провиантом, разнообразными приблудами и в почти новых берцах. В отличие от принципиального военстала, он не смущался и брал все, что считал нужным. Не каждый день везет по-крупному. Взял бы и больше, если бы не возвращаться так далеко. «Почему нас не любите?» спросил лоснящийся от самодовольства Гриф, когда подошел к курившему в сторонке и отвернувшемуся к лесу Мамаю, словно брезговал смотреть на такое мародерство. «И поэтому тоже», просипел военстал, не оборачиваясь. «Им ведь, — Гриф закурил, — это хрен теперь не нужно. А мне очень даже». «Взял и взял. что об этом говорить?» «Ты бы отметил местечко на ПДА. Мало ли что. А здесь столько добра еще осталось». Мамаев топтал в землю окурок с неприязненной физиономией и просипел. «Надо идти. Дойду курю. Там шеф один». Мамай наклонился, просунул под рукоятку кейса, на котором виднелось несколько вмятин от пуль и царапины, двухметровый обрубок толстой ветки. «Берись!» Гриф сделал затяжку, щелчком отбросил бычок, прищурился и, глядя в сторону, сказал «Я еще подтверждение на те три куска не получил, а ты меня уже на новую работенку подпрягаешь». Гриф повернул голову и в упор посмотрел на набычившегося военстала. Так что, браток, взваливай на хребтину и в путь. Лямочки для этого имеются. — Ну и говна же ты, кусок! — просипел Мамай, наклоняясь к кейсу, обвязанному веревками. — Тем более, — продолжал гриф невозмутимо, — кто-то должен нас охранять и вести. — Я проводник, ты в курсе. Топай за мной и не робей. Бодро подкинув трофейный шмотник, сталкер поправил на плече гром, который лязгнул об уже ставшую неактуальный ВСС. Шеф подпустил их вплотную к вертолету и не ответил паролем когда Мамай позвал его тихим свистом. В мгновение ока Вейнстал сбросил кейс и взобрался по шасси на вертолет. Там, привалившись к топливному баку, неподвижно сидел шеф. Мамай растолкал его и выдохнул с облегчением, когда наниматель разлепил тягучие, словно резиновые веки, а за ними возникли мутные осоловелые глаза. От шефа несло спиртным. Выругавшись сквозь зубы, Мамай спустил его в руки сталкеру. — Твою мать! — Гриф скорбно покачал головой, посветил фонарем вщурившуюся и отворачивающуюся от яркого света физиономию. — Ко всему он еще и нажрался. — Не нажрался. Шеф едва ворочил языком. — Выводил радионуклиды. — Убери, фонарь. «Копытом тебе в промежность!» — ворчал Гриф, пристраивая его к вертолету. Мамай спрыгнул на землю и в угрюмом молчании принялся разводить костер. «Дай, дай сюда!» — шеф пальцем указывал на кейс. Гриф развернулся, шагнул к чемодану, поблескивающему железными боками и обвязанному веревками, взял его за рукоятку, взвесил, после чего подтащил к шефу. «Ну и тяжел, гад!» «О, гляди!» «Теперь твоя душенька довольна?» Шеф вытаращился на кейс, моргнул раз, другой, пальцем колупнул вмятину от пули, затем пропел. «Моя радость!» — обнял его, прижался щекой. «Чего у тебя там такое? Кирпичи, что ли?» — спросил Гриф с легкой улыбкой. с «Сними веревки, будь добр.» Сталкер исполнил просьбу и приготовился смотреть, что же за богатство скрывает таинственный кейс. «Отойди!» Шеф бесцеремонно двинул кейстью, словно смахивал со стола крошки. Гриф усмехнулся и отошел. «Дальше!» Тяненький шеф в своей беззастенчивости напоминал мальчишку, прячущего секрет. Гриф мотнул головой, вздохнул и сделал еще несколько шагов вдоль вертолета. Удовлетворенный шеф опрокинул кейс себе на ноги, удобно устроил после чего включил ПДА, некоторое время возился с кнопками, потом замер. «Вот так, так...» — мурлыкал он довольно, попеременно взглядывал то на ПДА, то на циферки на дисках. Послышался щелчок, крышка чуть-чуть приподнялась. Шеф поднял ее выше, заглянул, быстро пробежался глазами и снова захлопнул. «Мозги там, понимаешь, сталкер...» «Мозги!» — с задержкой ответил шеф на вопрос грифа. Столкнул тяжелый кейс с ног и прислонился спиной к вертолету. «Ты что, думаешь, за кирпичами эту птичку посылать будут?» Шеф амплитудно кивнул на искореженную машину. «Нет, конечно». Вовлекаемый в разговор, гриф приблизился, сел рядом. «Но будь там мозги!» что сталкер допускал, к примеру, нового вида мутанта, созданного в лаборатории, а тяжесть создают механизм жизнеобеспечения и пули, непробиваемые стенки. Думается, мне получили бы в лучшем случае сотрясение. — Ты... это... серьезно? — язык шеф цеплялся за зубы. — Ну, а чё? Зону ведь... Чё хочешь, может случиться? С наивной улыбкой сталкер пожал плечами. — Ой... Шеф тяжело выдохнул и мотнул головой. Мол, как же тяжело с тупыми бумаги, документы там исследовательские. Понимаешь, Керчь, люди, можно сказать, годы жизни тратили на эти вот изыскания. Он постучал кулаком по бронированной крышке. На алтарь науки шумно втянул воздух. не находясь с продолжением, способным повергнуть недалекого бродягу в интеллектуальный шок. «Победы над силами зла!» Шеф выдохся, глаза его закатились, голова бессильно упала на грудь. «Да уж!» — Гриф не сдержал смешка, повернулся к Мамаю, который разжег костер и копался в рюкзаке. «Гораст, шеф, пули отливать!» Мамай никак не отреагировал на реплику. В отличие от шефа, он не испытывал словесного зуда. «Эй!» — Гриф встрепенулся и стал расталкивать мирно сопевшего шефа. «Ты это, Гейгеру, отписал насчет премиальных? Эй, шеф, просыпайся!» «Отвали от него!» — послышался злой Сип. «Завтра спросишь!» Гриф обернулся, посмотрел на Мамая. Тот очень недобро взирал на него из пещер глазниц. Сталкер решил не будить зверя. что там просыпался и оставил нанимателя в покое. Поздний завтрак прошел в атмосфере неприязненной тишины и невысказанных претензий. Стало ясно, что наладившееся было сотрудничество и боевое братство улетучилось и возвращаться не собиралось. В момент, когда гриф воскребал из упаковки остатки гречки с говядиной, шеф вдруг дернулся, склонился на бок и зашелся утробным булькающим кашлем, после чего стошнил желтоватой пеной. — Ты бы ему фуфломицин какой-нибудь дал, а то скопытится. Кто нам заплатит? — Нечего давать, — просипел Мамай, подошел к шефу, склонился над ним, постоял с минуту, через плечо спросил. — Ты у спецов аптечки брал? — У них обычные вторые аишки. — Черт! — Ему в госпиталь надо. — Из тебя знаю. Мамай поднял шефа на руках, поднес к костру, Положил на спину, под голову подсунул вещмешок. «Давай первым ложись, я за ним посмотрю».